«Смотри, как все замечательно устроено!» — горделиво произнес Демиург Мазукта и кивнул на свой мир. «Да, очень мило!» — согласился Демиург Шамбамбукли. «Мило! Не то слово!» Мазукта раскрыл папку с кучей графиков и продемонстрировал их товарищу. «Видишь, какой уровень благосостояния!» «А наука, а искусство и образование...» А уровень моей популярности — вот тот же. Осталось только одно маленькое дельце. Мазукта протянул руку и нажал на кнопку «Армагеддон». «Зачем?» — вскрикнул Шамбамбукли. Мазукта перевел на него удивленный взгляд. «Что значит «зачем?» А как же я попаду в таблицу рекордов, если не завершу игру?»